Однако ему было неспокойно, не от обиды, по его понятиям, его осадить мог только тот, кто стоял выше, а от прозрачного намека князя на дружеские отношения с сыном самого главнокомандующего. Как бы ни было отныне могущественно числово, вызвать неудовольствие племянника государя было по меньшей мере неразумно, И генерал, повздыхав и помаявшись, поднялся и начал ходить по гостиной, суживая круги, пока не оказался возле Насекина. «Позвольте вопрос, князь, вы человек осведомленный, когда же, наконец, Румыния вступит в войну?» «Она уже в нее вступила», — пожал плечами Насекин. «Да, так сказать, номинально». «Я же имею в виду непосредственное участие в боевых действиях». «Вы пренебрегаете газетами, генерал. Они трубят на весь мир, что князь Карл намеревается лично сокрушить Осман-Пашу». «Газеты всегда преувеличивают. Однако направление указано верно. Третьего штурма плевны не миновать. Так почему бы нам не поделиться славою» с тридцатитысячной румынской армией. Разговор, затеянный генералом, заходил в тупик. Насекин отвечал весьма сухо. В поисках продолжения генерал начал было говорить о молодцах-солдатиках, на что князь вообще перестал реагировать. Из неудобного положения вывел неожиданно громкий голос Федора. «Равенство!» Есть идеал справедливого общества, Алексей Николаевич. Всеобщее равенство перед законом, а для этого необходимо прежде всего уничтожить сословие. Внушительно прокашлялся генерал. Он решил, что пришло время реабилитировать себя в глазах присутствующих. Федор давал повод для отповеди, однако князь опередил его, сознательно лишая возможности своевременно произнести своевременные слова. «Хм, «Мечтаете об идеальной державе, Федор Иванович? Я тоже, но мечта моя более радикальна — ликвидировать все виды доходов любыми средствами, выкупом поместьй, акций, земель, предприятий или их насильственным отчуждением в казну. Это детали, которые всегда можно оправдать государственной необходимостью. Важно все, решительно все. Золото, драгоценности, земли, заводы и фабрики, рыбные ловли и саму рыбу, скот и недра земли. Все сосредоточить в одних руках. А далее вы... «Сам Господь Бог, вы единственные кормили целой страны, ценитель заслуг и талантов, раздатель милостыни в виде жалования, единовременного пособия или пенсиона. И вы разом покончите со всеми неприятностями, с возмущениями рабочих, строптивостью интеллигенции, бунтующими мужиками» и опасной самостоятельностью господ промышленников. Жрать-то, пардон, всем хочется. Поверьте, правительство, которое первым осуществит это на практике, будет самым всесильным правительством мира. И что самое парадоксальное, созданное на этой основе государство, называйте его как хотите, дело ведь не в словах, будет государством абсолютного равенства и общественной гармонии, ибо все равны перед куском хлеба насущного. — Все это уже было, было, было! — почти с отчаянием выкрикнул Федор. — Вы смеетесь над нами, князь, так признайтесь. Посмеемся вместе. А если говорите искренне, то зачем же зовете нас назад? Государство, воспетое вами как идеал, существовало в России в прошлом веке, когда все, решительно все, вплоть до жизни каждого подданного было сосредоточено в руках монарха. И только указ Екатерины 1762 года положил конец этому варварскому абсолютизму. Это идеал прошлого. А где же будущее, князь? Или по свойству своего ума вы способны лишь думать о том, что было вчера, и бессильны представить, что будет завтра. Завтра будет вчера, — улыбнулся Насекин. История — это манеж, в котором скачут по кругу все те же лошади. Меняются лишь жокеи, старея, они уходят на покой, и новое поколение с энтузиазмом начинает брать те же барьеры. А в центре этой коловерти стоит некто, и бич в руках этого некто всякий раз подстегивает нового жокея. Жокей пришпоривает лошадь, лихо берет уже взятый его дедами и прадедами барьер и гордо именует собственный подвиг прогрессом человечества. Так что моя идея, Федор Иванович, столько же в прошлом, сколько и в будущем. Насекин говорил с обычной линцой, бесстрастно и незаинтересованно, будто читал нечто всем давно известное. И нельзя было понять, говорит он серьезно или шутит, предлагает нечто наболевшее или иронизирует по поводу социальных утопий. И поэтому все молчали. Федор хмурился, готовя новые аргументы. Генерал растерянно соображал. Куропаткин улыбался, и только Хомяков оставался невозмутимым. Идея ваша блестящая, но, увы, несущественна, Сергей Андреевич. В вашей схеме нет места для частной собственности. В этом смысл, Роман Трофимыч. Бич в одних руках. Не получится, вздохнул Хомяков. Разворуют. Раз не мое, не соседа, так от чего же не украсть? А поскольку ценности накапливать смысла нет, капитала-то вы запретили иметь, не так ли? То нет и цели, и ворованное пропивать начнут, это уж не извольте сомневаться. Нет уж, Сергей Андреевич, вы уж, пожалуйста, в своей радикальной системе непременно местечко для частного почина оставьте, а иначе сопьются и саму державу пропьют вместе с бичом. — Любопытно, — холодно отметил князь, — аристократия рождает бунты, а буржуазия — теории. — Естественно, — улыбнулся Хомяков, — буржуазии думать приходится. — Не дай бог вас к власти допустить. Ведь того и гляди, уничтожите нас, пожалуй. — Уничтожим, — согласился хозяин. — Работать заставим. Не боитесь потерь при этом? Какие же потери? Коли лишние руки к труду будут приложены? Тут не потери, а прямая выгода, даже если в руках этих и голубая кровь. Любопытно, — повторил князь, вздохнув. Умеете анализировать, думать, теории создавать, но все так, будто до вас и света Божьего не было». Будто появились вы на пустом месте. Прикинули, как дом поставить, и начали котлован копать, не обратив внимания, что фундамент уже давно заложен. Какой же хозяин на старом фундаменте новый дом поставит? — Он не старый, он вечный, Роман Трифонович. С необычной ноткой утверждения сказал князь. — Вечный! — как сам народ. — Поясните, — вмешался Федор, — аллегории кончились, князь. — Видимо, придется. Князь надменно улыбнулся. — Видите ли, вчерашние лавочники, ныне ставшие господами философами материалистического толка, утверждают, что мы, аристократы, паразитируем на теле народа. Им простительно это заблуждение. Они учились на медные деньги и считают, что эти медные деньги и есть наивысшая ценность. Но если заглянуть не с высоты денежного мешка, а хотя бы и седла, то можно открыть иные ценности, подсчитать которые на счетах, правда, невозможно. Понятие долга чести, верности отечеству в лице государя, веры в лице церкви и рыцарства в лице женщины, то мы с лихвой отрабатываем свой хлеб. Мы цементируем нацию. Уберите нас! И нации не будет. Останется народ с названием таким-то, но народ с названием — это еще не нация. Насколько я понимаю, князь, «Вы изложили свое кредо», — сказал Куропаткин. «Совершенно верно, капитан», — серьезно подтвердил Насекин. «Причем вполне своевременно в качестве последнего прости. Через два дня я отбываю, так сказать, на ту сторону. Еду к туркам с миссией Красного Креста. И сейчас у меня грустный период прощаний. С особым удовольствием». «Я запомню сегодняшний вечер». Князь, привстав, поклонился Варе. «Благодарю вас за него, Варвара Ивановна. При случае не откажите в любезности передать поклон вашей сестре. Она все еще в Москве?» «Право не знаю», — сказала Варя. «Последнее письмо ее было столь восторженным, что не удивлюсь, если она окажется за Дунаем».